В 1903 году Картер, работая еще в составе экспедиции Дэвиса, нашел там ее опустошенную уже в древности гробницу. Если бы Хатшепсут не меняла своего первоначального намерения, ее посмертный покой быть может никто не потревожил до наших дней, подобно тому, как это случилось с останками фараонов в тайнике Дейр эль-Бахри. Только с осени 1917 года Картер смог наконец приступить к осуществлению намеченного плана полностью очистить дно долины от щебня. Для начала убрали треугольный участок, расположенный между гробницами Рамсеса II, Мернепта и Рамсеса VI. Ниже входа в последнюю находились остатки хижин рабочих, некогда занятых ее сооружением. Туристы охотно посещали эту гробницу. Она примечательна цветными рельефами, изображающими странствия души усопшего в загробном мире. Картер, не желая мешать осмотру, не тронул фундаменты Лачук, предполагая убрать их как-нибудь потом. Если бы он мог только предвидеть, во что обойдется ему такое решение. Проходил один раскопочный сезон за другим, миновали 1918-й 1919, 1920 и 1921 годы. Тысячи тонн щебня убраны с одна долины. 1000 фунтов стерлингов израсходованы, все напрасно. Результаты далеко не соответствовали затраченным усилиям и средствам. Обнаружены лишь две недостроенные гробницы до да жертвы закладки у входа в одну из них. ритуальные статуэтки или таблички с магическими текстами. Считалось, что они обеспечивают сохранность сооружения. Также безуспешно завершились раскопки зимы 1921-22 года. Летом 1922 года лорд Карнервон пригласил Картера в свое имение. Поблагодарив за самоотверженный труд, он сказал, что безрезультатность поисков И денежные затруднения, вызванные послевоенным кризисом, вынуждают его прекратить финансирование раскопок. Но археолог был твердо убежден, что работу ни в коем случае прекращать не следует до тех пор, пока хотя бы один участок долины не останется неисследован. Он изложил все доводы, побуждающие его верить, что гробница Тутанхамона все же будет найдена. Более того, Картер заявил, что если Карнер-фон откажется от дальнейшей оплаты расходов, то он готов взять их на себя. Эти слова произвели впечатление. Лорд призадумался. в конце концов, они решили испытать счастье еще раз в раскопочную компанию зимы 1922-23 года. Говард Картер находит гробницу 28 октября 1922 года Картер приехал в Луксор и через три дня, 1 ноября, приступил к работе. Чтобы добраться до дна долины на участке перед гробницей Рамсеса VI, следовало убрать остатки лочук. На это ушло три дня. Под ними находился слой щебня и грунта примерно с метр толщиной. 4 ноября Когда Картер пришел по обыкновению утром на место раскопок, ему сообщили, что под полом, первой же снесенной хижины и залегавшим под ней слоем щебня, показалась ступенька, примерно в четырех метрах под входом в гробницу Рамсеса VI. Вмелькнувшая надежда на успех подгоняла рабочих. Они стали копать с удвоенной энергией. За первой ступенькой появились вторая третье, четвёртое. Через два дня верхнюю часть лестницы расчистили со всех четырех сторон. Сомнения не оставалось: обнаружен вход в чью-то гробницу. Но тут же возникли опасения: быть может, гробница осталась незавершенной, или ее давным-давно опустошили воры, как большинство усыпальниц Сиванского некрополя. Рабочие тем временем продолжали расчистку ступеней. К вечеру показался верх замурованного входа. На обмазке ясно виднелись оттиски печати с изображением шакала.